Глава 23 Менгиры соткали второй светящийся купол, пепельно-серый. Брук шагнула в магическое поле, и очертания ее фигуры исказились. Я последовал за девушкой. За моей спиной хлопнула дверь. Волков покинул яму. «Что у тебя в рюкзаке?» – спросила Брукс. «Всякое». Гаджеты есть, ноутбук и телефон. Положи на кольцо, если не хочешь спалить. Грамотный совет. Память носителя подсказала, что на аренах интенсивность защитных полей, величина относительная. Напряжение скачет в зависимости от применяемых бойцами техник. Выношу рюкзак за периметр цирка, аккуратно прислоняю к стене. Брукс ждет меня в центре арены. «Макс, ты должен понять одну вещь. Хрономагия жрет уйму ресурсов. Если ты будешь останавливать время и одновременно пользоваться световыми техниками, быстро выдохнешься. А что с боевым трансом? Его надо освоить. Тимофей сказал, что ты учишься на первом курсе магикума. Я кивнул». «Пока мы не дошли до транса, слушай внимательно. Ты должен изучить стиль боя, в котором противник замедляется на 10-15%. И все? Это база. Давай начинать!» Брукс покачал головой. «Ты не понял. Я буду учить тебя сражаться с равными, теми, кто будет замедлять тебя. Чувствую подвох. Что мне делать?» «Попробую стоять на ногах, без магии». Девушка шагнула ко мне. Слишком быстро для обычного человека. Я блокировал удар, открытой ладонью. Ушел от подсечки и лоу-кика. Контратаковал левым крюком и правым локтем. Встретил пустоту. «Хорошо», — кивнула Брукс, разрывая дистанцию. «Я ускорилась на пять процентов. Издеваешься?» И двигалась очень быстро. Нет, сейчас будет быстро. Во второй раз я с трудом успел проследить за атакой. Хрупкая на вид девушка скользнула ко мне, нанесла молниеносный удар локтем в солнечное сплетение и обозначила левый крюк в висок. Костяшка среднего пальца у Брук была выдвинута. Я вообще не понял, как она это сделала. Защититься нереально. «Скорость запредельная». «Это двадцать процентов», — сказала Брукс, отступая. «Не больше пятнадцати, да». «Ты должен понять одну вещь, Кибермансер. Сила и скорость врага не константы. Моя скорость — это хрономагия плюс подготовка. Другой противник может двигаться чуть медленнее, это не важно». Если ты замедляешь хронопоток на 5%, а твой враг на 10, при этом у вас разная физическая подготовка, ты покойник. Как ты меня назвала, Кибермансер, что ты о нас знаешь? Достаточно отрезала Ким. Отдел имеет опыт общения с людьми из твоего мира. Вы опережаете нас в технологическом плане, но существенно отстаете в боевых искусствах. Ты имел усовершенствованное тело, которое вдобавок усиливалось всевозможными экзоскелетами и броней. У нас нет подобных разработок, зато есть магия и скрытые резервы организма. Так, пошли откровения. Какими еще техниками ты владеешь, Ким? Никакими. А если я применю свет? Попробуй. Мой правый кулак засветился. Я слегка притормозил время и устремился вперед, шаг под шаг, двойка в корпус, локоть, колено, переход на нижний уровень, прямой удар в живот, ладонь в челюсть. Ким ускорилась и отразила все мои атаки жесткими блоками, и тогда мне стало хреново, по-настоящему. Казалось, я бил не по живой плоти, а по металлу или камню. Тело инструктора больше смахивало на механизм, укрепленный гидроприводами, а не на плоть обычной женщины. Контратака выбила из меня дух. Не особо напрягаясь, девушка проскользнула через мою защиту. Два ленивых удара, и я в нокдауне. Лежу на песке, хватаю ртом воздух. «Что это было?» «Я двигалась с твоей скоростью». Просто у меня тренированное тело, а у тебя нет. Добро пожаловать на землю, Макс, под плинтус. Мой кулак потух. Я не сумел достать инструктора, несмотря на свои жалкие потуги. И чему здесь удивляться? Техника бессильна, если ты физически уступаешь противнику. Здесь Ким права. Вопрос в том, смогу ли я подняться. начав интенсивные тренировки в семнадцать. Девушка внимательно наблюдала за моим лицом. «А хорошие новости есть?» — спросил я. «Конечно. Тебе повезло с инструктором». «Ладно. Говори, что делать». Ким окинула меня оценивающим взглядом. «Смотри, есть универсальные техники, которые ты должен освоить. То, что не зависит от подтипа магии». Ауры, медитация, исцеление. Займись физухой. Ты умеешь драться, это видно. Чтобы наверстать упущенное, обратись к биомагу. Пусть нарастит тебе немного мышечной массы. А как ты считаешь проценты замедления хронопотока? Интуитивно, я научу. Что еще? Включай мозги, Макс. Когда играешь со временем, без них не обойтись. Разберем наш последний раунд. Ты ускорился, я ускорилась. Дальше я реализовала физическое превосходство. Мне не нужно добавлять еще 5%, если моя сила превышает твою. Соответственно, я не опустошаю средоточие, а ты опустошаешь. Затяжная схватка приведет к твоему истощению. Как мне понять, что, к примеру, 10% достаточно? Не врубай замедление первым, наблюдай за врагом. Если справляешься своими силами, зачем расходовать ману? Это примитивная тактика. И снова меня выставили дураком. Справедливо. Кроме того, продолжила Ким, враг может быть физически слабее тебя. Уравняй шансы. Против его 15% поставь 10%. Вы будете двигаться с одинаковыми скоростями, но исход боя решат навыки. Умеешь драться лучше — победишь. И сохраню ресурс, хмыкнул я. Правильно. Теперь я буду действовать в полсилы на десяти процентах. Сжав кулаки, я замер в пустой стойке. Ко мне метнулся человекоподобный вихрь. Брукс наносила крепкие, но не смертоносные удары. В основном обозначало. «Я сумел заблокировать левый крюк и лоу-кик. Почти достал девушку ногой в живот и ладонью мечом в корпус. Почти». Инструкторша была безупречна. Вообще не ошибалась. «Повторим. Быстрый клинч. Я пропускаю джеб в челюсть и локоть в солнечное сплетение. Не смертельно, но ощущения хреновые». Беру себя в руки и слегка ускоряю хронопоток. Девушка отвечает зеркально и наказывает меня тычком в живот. Вот же стерва. Сключившись на песке, пробую восстановить дыхание. Как же давно я не сталкивался с подобным дерьмом. С тех самых пор, как меня, 16-летнего Болтуса, гоняли по рингу садисты тренировочной базы Ростехно. «Мало гоняли. Бойцов, способных творить такие вещи, — сказала Брукс, — делая шаг в мою сторону, — не так уж много. Большинство из них уже завербовано иностранными разведками или преступными синдикатами. Многие свалили через порталы, чтобы избежать правосудия. Проблема в том, Брукс пнула меня ногой в живот, но я резко заморозил хронопоток почти до нуля». и свалил девушку подсечкой, ударив по опорной ноге. Открутив хронопоток к норме, перекатился и рубанул инструкторше локтем в грудь. Брукс ухитрилась вывернуться из-под удара, локоть врезался в песок. «О!» — девушка перетекла в стойку змеи. «Неплохо!» «Так вот, проблема в том, что именно на таких людей тебя и будут натаскивать». Выхожу на колено, горло подступает тошнота, мана заканчивается. «На сегодня хватит», — Брукс выпрямилась, — «восстановись, с понедельника мы начинаем интенсивные тренировки, ежедневно по часу». «И как мне сюда попасть?» «Магикум запрещает студентам, Тимофей решит этот вопрос», — отмахнулась Ким. «Я неспешно заковылял к своему рюкзаку». Как же мне осточертел этот задохлик, в тело которого я заброшен волей из эскапизма. Не могли загрузить в какого-нибудь спецназовца или на худой конец тайского боксера. Нет, им потребовался чувак, всю свою юность пробухавший с тупорылыми неудачниками. На улице мы попрощались с Ким. Девушке потребовалось заглянуть в бухгалтерию, где оформляли ее перевод. Мы с Волковым задержались. «Где вы ее выкопали?» — поинтересовался я. «Давай на «ты», — предложил следователь. «Мы примерно одного возраста». «Ты не ответил». «Брукс, легенда», — ухмыльнулся Тимофей Петрович. «Я уже говорил, она из Атлантиса. У них там действуют схожие законы, хрономагия под запретом. Когда родители поняли, что умеет вытворять их дочь... то отправились в дальние путешествия. Сначала в Индию и Непал, где полная дичь. Потом их занесло в Тихоокеанское Содружество. Вспоминаю уроки здешней географии. Индонезия, Китай и Корейский полуостров. Ну и Япония, которая подчинила все эти территории. Огромное пространство, управляемое из Токио. У них там свои кланы, торговые союзы и мафия. Император Хирохито поддерживает хрупкий паритет. Что интересно, этому мужику уже перевалило за 120, а умирать он не планирует. Надо отдать должное восточной медицине, сросшейся с магическими наработками. Родители у Брукс повернуты на единоборствах, доверительно сообщил Волков. Оказавшись в Китае, они переехали в провинцию Ханань, Собирались отдать Ким в Шаолинский монастырь, но не берут девочек, догадался я. Поэтому, продолжил свой рассказ канцелярист, они отыскали забытую школу, максимально приближенную по жесткости к известной обители. Говорят, эту школу основал монах, отправившийся бродить по стране, И решивший вернуться к мирской жизни у монаха родилась дочь, и он обучил ее тем стилям кунг-фу, которые практикуются на горе Суншань. Вот там Бруксы тренировалась. Охренеть! Ты не переживай, она и мне надирала задницу. Я не переживаю. А что, в содружестве хрономаги свободно разгуливают по улицам? «Вот здесь мы и подобрались к самому интересному», — улыбнулся следак. Брукс выросла и захотела пожить нормальной жизнью. Перебралась в большой город, чтобы взять паузу и понять, чего она хочет. А там попала под колпак азиатских спецслужб. Ее завербовали во внешнюю разведку, направили к нам. Лет десять Брукс успешно работала под прикрытием, воровала промышленные разработки клановцев и почти не пользовалась своим даром. А если и пользовалась, то сразу ускользала с места преступления. Чтобы ее поймать, мы задействовали все ресурсы канцелярии. Справились, да. Хотели сделать двойным агентом, но потом решили, что она полезнее в роли инструктора. «Подожди, ты сказал, 10 лет под прикрытием?» А сколько ей сейчас?» «42». «Думаю, на моем лице все было написано, потому что Волков расхохотался». «А ты думал, ей 25 или 20?» «Ну, хорошо выглядит», — признал канцелярист. «Есть чему поучиться». «Выйдя на Литейный проспект, я вдруг понял, что у меня нет плана на ближайшие сутки». В усадьбу я возвращаться не намерен, в общагу даже не знаю. Можно прошвырнуться по городу, а для этого не помешает хорошая компания. И тут я вспоминаю, что договаривался о встрече с Авророй. Звоню по знакомому номеру. — Привет. Ты в городе? — без предисловий спросила менталистка. — Вроде того. Где? — Осмотревшись, я понял, что тайная канцелярия осталась далеко позади. Я почему-то двигаюсь не в сторону моста и Кутузовской набережной, а на юг, и совершенно не представляю, какие здесь ориентиры. Впрочем, вон то футуристическое здание, которое дырявит шпилем мрачное осеннее небо, здорово напоминает ЖК Нагасаки. Так и есть. Надпись по-русски в сочетании с иероглифами на «Нагасаки». «Хм, это на Литейном? Где тайная канцелярия?» «Да. Я знаю неплохое местечко, где можно встретиться. Куда идти?» «У гостиницы «Империал» повернешь направо. Это пересечение Чайковского с Литейным. Прогуляешься немного и увидишь старинный дом с аркой, серый такой». Пройди через арку. Там во дворе будет кофейня-жернова. Ладно. А ты скоро приедешь. Минут через сорок. До встречи. Приемлемый вариант. Развеюсь, посижу в тишине. Избавлюсь от этого бесконечного шума на проспекте. Обдумаю свое положение. Неполноценная экскурсия по городу. Но мне и не горит. После взбучки от госпожи Брукс тяга к длительным прогулкам исчезла. По настоянию Волкова я активировал «Хамелеона», то самое приложение, благодаря которому я полностью избавляюсь от слежки. Серебров, Монолит, неведомые погонщики мимикроидов всем придется попотеть, вычисляя локацию, в которой я нахожусь. При этом сами канцеляристы меня ведут без проблем. Тимофей выделил парочку ребят для сопровождения. Я их не вижу, а они есть. Что касается оружия, то Волков развел руками. Заказ в работе. Оружейники прописывают рунные цепочки по моему психопрофилю. В понедельник-вторник смогу получить, вместе с сопутствующим разрешением. Гостиница «Империал» производила впечатление монументального дворцового комплекса. Высокие этажи, башенки, крытые галереи, портики и колонны. Не отель, а храм, где можно поклоняться духам роскоши и богатства. Там же и горный дом, зеленые террасы и конференц-зал для переговоров с внешниками. Я потратил минут десять, чтобы все это обогнуть. Еще четверть часа, и я в арке, под сводами которой гулко раскатываются шаги. Туннель, ведущий в глухой дворик. К одному из подвалов примыкает остеклённая площадка, из которой одуряюще пахнет молотым кофе. Над входом вывеска «Жернова». Буква «О» стилизована под серый камень с дыркой внутри. В это время дня кофейня пустует. Я заказал себе зеленого чаю с мелиссой и погрузился в осеннее созерцание. Снаружи рос исполинский клен, часть его листьев уже пожелтела. Листья падали на тротуар, шуршали под ногами прохожих. Волков пообещал к понедельнику оформить мне персональное разрешение на выход с территории Магикума в любое время. «Это не прецедент». В академии раньше учились сотрудники канцелярии. Дальше пешочком от Кутузовской набережной до проспекта и в качестве награды изнурительные тренировки с Брукс. Смотрю на часы. До встречи с Авророй десять минут. Официант приносит чайник с напитком и миниатюрную белую чашку. Я тут же наполняю чашку и уже собираюсь сделать первый глоток. Но тут до меня доходит, что парень с крашенными в белый цвет волосами не желает уходить. Он пристально смотрит на меня, а потом хватает за руку. Реальность рассыпается. Уютная терраса больше не имеет смысла. Я переношусь в облачное хранилище, в кубическую комнату, грани которой распахнуты во мрак бесконечности. Тут же сформировались два кресла. В первом сижу я. Во втором — крашеный придурок, на котором еще надет фартук с логотипом жерновов. Официант смотрит на меня немигающим взглядом. «Здравствуй, Макс!» — мрачно киваю в ответ. «Если Мор, искусственный интеллект, концернный эскапизм, хочет поговорить, он не церемонится». Использует первого встречного для выдергивания меня из реала. Похоже, электронный ублюдок — припас для старины ву задания События последних дней вселяют тревогу, начал ИИ. Совершена серия покушений на наших эмиссаров. Не только здесь, в разных мирах. Покушений, уточнил я, убийств, двенадцать случаев. Выжить удалось троим. Остальные мертвы. Нападение повсеместное. В трех вселенных мы сворачиваем исследовательскую программу. Что это значит? У тебя новая миссия. Выяснить, кто стоит за этими убийствами. Мы должны понять, кто против нас воюет и как вычисляются эмиссары. Особый отдел с этим не справился, хмыкнул я. И вообще, я ликвидирую тех, на кого укажут. «Расследование не по моей части. Мы думаем, — перебил Мор, — что с нападениями связан один из российских синдикатов, тот, что сотрудничает с Чайнвордом. Бандиты? Полулегальные формирования. Нечто вроде кланов, только послабее. У синдикатов мощная теневая экономика. Они глубоко вросли в общество. Их крышует государство, — хмыкнул я. Терпит, поправил ИИ, за откаты и встречные услуги. И что мне делать? Речь идет о синдикате «Ночное братство». Их главный босс сидит в чайнворде, а само братство разбросано по южным и восточным губерниям. Как мне выйти на братство? Не тебе. Правильные люди, которые переговорят с кем нужно. По нашим сведениям, такие люди тебе известны. «Да ладно!» — Мор, плохой шутник. «Машины вообще не шутят. Они привезли тебя в Петрополис, Кара-де-Винье и Егор Лещенко. Как мне их найти? Тебе не понадобится их искать». Эта многозначительная фраза послужила достойным завершением разговора «Меня выше обратно в жернова».